Желтый. Гриф Копье. Шефу оперативного управления имперской безопасности, полковнику Теренбору шестому На ваш запрос номер 28620 сообщаю, что указанные вами в разыскном листе лица среди пассажиров и команды крылатого гонца не числятся. Второй заместитель транспортного отдела службы безопасности Гарагатри лейтенант Менаран Дентога. Красный. Гриф Меч. Великому магистру Ложи Зенита Арсаваю Лорга. Прошу вас провести срочный астральный поиск по приведенным картам. В случае положительного решения готов выпустить из мест заключения всех задержанных Храи второй ступени и выше. Готов начать переговоры о частичной легализации Лиги и о возвращении всех конфискованных ценностей. Генерал Рибар Кандали Ди. Виза магистра. Секретариат. Пошлите твоего поганца подальше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 и тем не менее прибывающих туристов, коммерсантов, политиков и дипломатов досматривали со всем тщанием. Мы специально выбрали не самый близкий маршрут, чтобы по возможности отследить и сбросить всевозможные хвосты, каковых, кстати, не случилось. Потом уже на центре, на одной из гатрийских явок, мы еще раз сменили внешность и с документами полноправных жителей метрополии, соответствующей наружностью и специальной аппаратурой, совершили последний бросок в город Товорон, каковой и являлся нашей целью. Город был полон военных патрулей, полиции и бесчисленного количества туристов в штатском. Впрочем, все можно было бы списать на готовящуюся коронацию дочери предвечного странника, императрицы Клорианы Ренора, властительницы Исари и прочее, прочее, прочее. Гостиница, где мы поселились, была едва ли не старше самого дворца. огромная в стиле риндага здание, похожее издали на гигантского паука, уходила своими подземными этажами глубоко под землю. Как не очень богатая семья, мы поселились почти на самом дне. Каждую ночь Кло тихо исчезала а я молча переживал за нее, слушая, как сотрясает нутро планеты громыхающая подземка. Наконец, подготовительная фаза, видимо, подошла к концу, и мы собрались в нашем номере. Я знал, что собрание состоится, поэтому накануне умертвил всех клопов.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 Легкий и прочный комбинезон, по уверениям моих новых товарищей по оружию, держал некрупную пулю и легкий излучатель в упор. Оружие тоже было удобным и прекрасно сбалансированным. Ну все. Кло оглядела всех внимательным взглядом. Через час, что бы ни случилось, возвращаемся. С тем пошли. Тропинка, которую знала Кло, была действительно тихой. Металлический коридор технического назначения внезапно закончился здоровенной дверью. Но Кло, не сбавляя шага, подошла вплотную, что-то повернула на невысоком потолке и, избиваясь словно ящерица, первая пролезла внутрь. Клянусь, этого я не ожидал. Она собиралась нас провести не по какому-то там заброшенному коридору, а между коридоров. Все подземное пространство пронзали трубы различного назначения. От огромных, диаметром метров шестьдесят, по которым летали поезда метро, до совсем крошечных, толщиной со спичку. Не знаю для чего похожие на скалолазов, мы ползли, прыгали, перебегали и даже перелетали на качающейся веревке по всем этим конструкциям. А внизу, между прочим, иногда даже дна не было видно. То есть лететь до старости. Но и эти радости скоро кончились. Мы подошли к обрыву в никуда, за которым в обе стороны горизонта уходил черный от старости и сырости бетонный цоколь. «Рэй, видишь трещину?» «Теперь глазами смотри до развилки. Там в глубине переключатель». «Сможешь попасть пулей?» «Попробуем». Проблема была не в расстоянии. До цоколя было немногим больше ста метров. Но вот мишень размером не более мелкой монеты, да еще в темной щели... «Вообще-то здесь дистанционное управление», — извиняюсь, — сказала Кло. Но я так быстро собиралась, что... «Да ладно. Я уже умащивался к оптическому прицелу. Не извиняйся». «Не знаю, какая стояла оптика в этом прицеле...»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 Что-то звякнуло, пискнуло, булькнуло, и девушка болезненно скривилась. А когда отрывала руку от стены, я успел увидеть на ладони крохотную красную точку, словно бы от укола. М да, как говорила Алиса, с каждым шагом все страньше и страньше. Ведь ждал же неведомый кто-то нашу девочку, и гинокот ее запрограммировал. Бред. Дверь открылась очень быстро. Бетонный коридор, выдолбленный явно гораздо позднее, чем заливали цоколь, Ввел по спирали вверх. Через два оборота коридор уперся в металлическую стену. Кло подняла руку, призывая к вниманию. А потом жестами стала отдавать приказы. За стеной вооруженные люди. Количество неизвестно. По моей команде веером. Боевики коротко кивнули. Кло опять что-то повернула и огромный кусок металла просто выпал наружу. Она сразу прижалась к полу, а я и один из гатрийцев нырнули в провал. Народу в коридоре было действительно до черта. Я в полете одной длинной очередью полоснул тех, кто были справа. Агатриец в несколько коротких очередей частично зачистил, частично заставил залечь тех, что слева. Я успел только кувыркнуться по полу, как из провала вылетели несколько штурмовых гранат и разметали в ошметки оставшихся в живых. «Привет, Ари!» Т-образная галерея, куда мы попали, одним своим концом вела наверх.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 Система безопасности блокирует любое оружие. Ну, нельзя так нельзя. Хотя я все-таки попытался бы. Крикнув Гатрийцу, чтобы держал спину, я двинулся вперед. Человек продолжал сидеть и даже поощрительно улыбался, побуждая меня первым начать атаку. Слышь, дядя, шел бы ты своей дорогой. Я, конечно, не верил, что он уйдет. Во всяком случае, своими ногами. Но попытка не пытка. Милая Кло... Ты даже не расскажешь своим друзьям, кому ты их привела?» Говоривший широко и обаятельно улыбнулся. «Что, знаменитый урод?» Спросил я Укло, не отрывая взгляда от противника и классифицируя наличный арсенал. «Еще какой?» — тихо ответила она. «Амирон, наверное, лучший боец империи». «А чего не дерется? Боится?» «То-то я запах чувствую». Я выразительно нюхнул воздух и скривился. «Слышь, боец!»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 Затем, не снижая темпа, с подскоком ударил коленом в челюсть и, крутанувшись в воздухе в полоборота, вогнал ему кулак сквозь ключицу, пропихивая руку все дальше, пока не нащупал трепещущий комок тонкой плоти и не вырвал его. Сердце еще трепетало, разбрызгивая рубиново-красные капельки по полу, когда тело Амирона задрожало и столб сине-голубого света ударил в потолок. И все кончилось. Держи тари. Странная вяжущая боль сковала все мое тело.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 Вдруг появилась лифтовая платформа, да еще с целой кучей народа, так обалдели, что позволили нам занять одну из машин и отвалить. К этому моменту мое сознание наконец-то милосердно отключилось. Уже пятый день я пластом валялся на широкой кровати, и в голове от чего то было пусто, а на сердце тоскливо. Гатрийцы отбыли на историческую родину, откло ни слуху, ни духу, а я лежал в роскошном, по моим понятиям, номере, и тихо поддыхал от тоски, складывая из 100-миллионных кредиток трансгалтуриста карточные домики. За окном только бетонно-стеклянные конструкции. По телевизору, или как там у них называется этот ящик, полная чушь. Правда, одна программка мне понравилась. Гонщики, сидя верхом на мощных реактивных двигателях, гонялись друг за другом в пространстве, ограниченном толстенными бетонными стенами. Вывод о прочности стен я сделал, видя, что ни одному из врезавшихся так и не удалось их пробить. Информация, которую я должен был передать на незнакомый мне адрес от Кевилгара, давно ушла. Я, честно, даже не предполагал, какую организацию он все-таки представлял. Да и плевать. Важно, что дело, ради которого я здесь оказался, было все-таки завершено. Но противная девушка по имени Тоска уже из подваль огородами подбиралась все ближе и ближе.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 Все недолгое время проведенное скло теперь вспоминалось не как бесконечная череда драк и погонь, а скорее как медовый месяц, потому что из всех воспоминаний остались лишь ее глаза, губы и извивающееся в любовном танце тело. И еще одна моя правда, что тихая спокойная жизнь все-таки не для меня. Знать бы, где воюют.